Глава 8. Часть 1. Оставив Бьюик на стоянке, Гари пошёл по Bay Shore Drive к главному входу в отель Excelsior, где договорился встретиться в полдень с Джоан. Он уже побывал в банке и заказал 30.000 долларов в облигациях, за эти за которыми должен был днём. 10.000 взял наличными и теперь нёс их в кожаном кейсе. Когда договаривался в банке насчёт облигаций, видел, как вошёл Борг. Тот не сказал ни слова, только одарил насмешливой улыбкой и пробыл в банке ровно столько времени, сколько потребовалось клерку для заполнения бланка выдачи денег. Как только Гари подписал его, вышел и с тех пор не попадался на глаза. Но Гари не сомневался, Борг где-то здесь поблизости. Прохаживаясь по тротуару перед входом в отель, Он, казалось, всей кожей ощущал его присутствие и продолжал высматривать его в потоке машин и людей, что заполняли проезжую часть и тротуары. Наконец в поле зрения попал кремовый Кадиллак, медленно скользивший среди других машин. Гари шагнул к обочине. Когда джон подъехала, он открыл дверцу и сел в машину. Лицо её было бледно, под глазами тёмные круги. Гари понял, Владевшие ей накануне, напряжение и тревога не отступали. "Я не опоздала?" спросила Джуан, и их машина снова влилась в поток движения. "Начало первого. Давай выберемся из этой толчи куда-нибудь в тихое место, где можно спокойно поговорить", сказал он. "Здесь налево. Доедем до гольф-клуба. Там в саду есть местечко, где можно позавтракать, если хочешь, конечно". "Хорошо. Они молча ехали по 27-й улице. Гарри не спускал глаз с бокового зеркальца. Он видел, как автомобиль Борга свернул за ними, когда они доехали до перекрестка с Фест-Флэгер-Стрит. — Ты говорил с отцом? — Нет. Джоан даже не взглянул на него. Он сегодня занят. Гарри беспокойно заерзал на сиденье. Потом искосо взглянул на Джоан. — Интересно, что у нее сейчас на уме? — Да. Ты сегодня, похоже, не выспалась, заметил он. Опять понапрасну треплешь себе нервы, а? Джоан. Хорошо, если понапрасну. А ты спал, как ни в чём не бывало? спросила она и притормозила у въезда на поле для гольфа. Затем, свернув на боковую аллею, прибавила скорость, и ни один из них не произнёс больше ни слова, пока не припарковала Кадиллак перед зданием гольф-клуба и сказала: "Можно пойти на террасу". Гари вышел из машины и обернулся. Дорога была пуста, Борго нигде не видно. Он последовал за ней по дорожке, обсаженной бегониями. Они обогнули здание и вышли на просторную террасу, где под пёстрыми зонтиками стояли столики. На террасе было всего человек 6 посетителей, и найти свободный столик не составило труда. Они сели, и когда подошёл официант, Гари заказал одно двойное виски. Жуан сказала, что ничего не хочет. Официант принес заказ и удалился, а Гарри спросил. — А когда ты сможешь поговорить с отцом, Джоанн? Просто не хочется больше понапрасну тратить время. Она опустила голову и нахмурилась. — Я не собираюсь говорить с отцом, Гарри. Во всяком случае, пока. У Гарри заныло сердце. — Ты хочешь сказать, что тебя не увлекает больше наша идея? — Да, именно это я и хочу сказать. — Да. Не сердись, но я не могу заниматься сейчас этим. Но, Джоанн, я так рассчитывал на тебя. Голос его звучал хрипло. Мы же уже все спланировали. Просто не верится, что ты можешь так подвести меня. Почему ты передумала, а? Мой отец мне полностью доверяет, медленно заговорила она, глядя куда-то вдаль. Он никогда не ставит под сомнение ни один мой поступок, ни одно намерение. И он бы поддержал меня, если бы я попросила его вложить деньги в дело. Он поверил бы на слово, если бы я сказала, что эта идея стоящая. Это ставит меня в сложное положение. Я не могу сказать ему, что эта идея стоящая. Гарри почувствовал, как кровь прихлынула к лицу. Не понимаю, резко сказал он. Ты же знаешь, что это хорошая идея, Жуан. Почему бы тебе так ему и не сказать? Сама по себе идея хорошая. Начала над тихим, ровным тоном, и вдруг взглянула ему прямо в глаза. «Но я не уверена, что она таковой останется, если ты займешься этим делом». Гарри побледнел. «Ты хочешь сказать, что больше меня не любишь?» Она покачала головой. «Этого я не говорила. Любовь здесь ни при чем, Гарри. Отец часто говорил мне, нельзя смешивать бизнес и чувства. Он прав, Гарри. Нельзя». Гарри нервно провёл рукой по волосам. Без поддержки Грейнера ему ничего не добиться. Он сможет купить только один самолёт, а это будет сплошная головная боль и нервотрёпка. Денег едва хватит на то, чтобы кое-как сводить концы с концами. "Но почему ты всё-таки передумала?" спросил он. "Чем это я вдруг тебе не угодил?" "Знаешь, мне тут пришло в голову, что я по сути ничего о тебе не знаю", ответила она. Я вела себя крайне неосмотрительно, мне не следовало вступать с тобой в связь. Ты просто сокрушил меня, взял штурмом. И я думала про тебя вот это потрясающий, настоящий мужчина. Теперь я вовсе в этом не уверена. Вчера обнаружились две вещи. Во-первых, ты боишься полиции, и во-вторых, ты лжец. Я не могу начинать дело с человеком, которому не доверяю. Дрожащей рукой Гари поднял стаканчик и одним глотком осушил его наполовину. Что ж, прекрасно, произнёс он срывающимся голосом. Итак, я лжец, и ты мне больше не доверяешь. Этого я от тебя не ожидал. Что ты сделал с Глори и Дэйном? тихо спросила она, глядя ему прямо в глаза. Гари почувствовал, что на лбу у него выступил пот. Сделал? «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что я говорю. Что ты с ней сделал?» «Ты ничего и не делал», — Гарри подался вперед, сжав кулаки. «Я же сказал, посадил в поезд на Мехико-сити. Она уехала к брату». «Тогда дай мне адрес этого брата. Я хочу проверить, доехала она до него или нет». «Дал бы. Да нет у меня адреса этого», — сказал Гарри, достав. из кармана платок и оттёр лоб. Нету? Не знаю, где живёт её брат и знать не хочу. Ты видел, как она села в поезд? Да. Послушай, Жуан, а когда отходит этот поезд? Горит тут же, учуял за поддню. Как раз это она может легко проверить. И он выругал себя за то, что сам дал ей такую возможность. следовало самому посмотреть опосвещение прежде чем говорить, что Глория уехала в Мехико-Сити. "Вроде бы утром", сказал он и потянулся к стакану, чтобы скрыть замешательство. "Ради бога, Хуан, ты совершенно уверен, что утром?" спросила спокойно она. Он опустил стакан на стол и взглянул на неё. Он понимал, что не в силах этого больше вынести. Она загнала его в угол. И как бы он ни выкручивался, легко сможет доказать, что он лжет. Он понял, надо изменить версию и сказать ей хотя бы полуправду, в надежде, что, может, это ее убедит. Ладно. Ни в какой Мехико-Сити она не поехала. Ну, теперь ты довольна? — спросил он. Она продолжала смотреть на него холодными, недоверчивыми глазами. Выходит, ты мне лгал? Да, лгал. вернул Гари. Прости. Сейчас я скажу правду. Раз уж тебе так хочется её знать. Глория действительно взбунтовалась, как ты и предполагала. Просила 30.000, сказала, что если я не дам их ей, она пойдёт к твоему отцу и скажет, что была моей любовницей. Но если бы я отдал ей эти деньги, у меня не осталось бы ни цента, и я не смог бы вступить с тобой в долю. Она припёрла меня к стенке. И я решил расстаться с тобой и уехать с ней. Она хотела в Нью-Орлеан. Думала, что там мы с ней будем более успешны, чтобы развернуть бизнес. Мы доехали до Кольер-Сити, и тут уже взбунтовался я. И я понимал, что если останусь с ней, то разрушу не только мою и твою жизнь, но и ее. Так я ей сказал. Сказал, что если она не перестанет меня шантажировать, я сам буду ее шантажировать. Сказал, что выдам ее полиции. Мне, конечно, надо было бы сказать об этом раньше, но я не хотел. И эта решила все. Она отступила. Я заставил ее взять две тысячи. За это она мне обещала оставить меня в покое. Потом посадил ее в автобус на Нью-Орлеан и вернулся сюда. Вот что было на самом деле. И все это чистая правда. Джоан продолжала пристально смотреть на него. «Почему же ты не сказал мне все этого с самого начала?» Вместо того, чтобы врать насчёт Мехико-Сити, холодно спросила она. Не хотел себя расстраивать. Думал, если скажу, что она уехала к брату, а не в Нью-Орлеан, тебя не будут мучить угрызения совести, ответил Гарри, изо всех сил пытаясь придать голосу убедительность. Значит, сейчас она в Нью-Орлеане. Наверное, не знаю. Посадил её в автобус и всё. А что с ней было дальше, понятия не имею. Это меня не интересует. Он допил виски и поставил стаканчик на стол. "Давай выкинем наконец её из нашей жизни, Джоан. У меня с ней всё. У неё со мной тоже. Я люблю тебя. Я хочу на тебе жениться и осуществить все наши планы. Договорились?" "Нет, не договорились", ответила она. "Послушай, Гарри, я теперь не знаю, можно ли тебе верить или нет. И никаких дел с тобой вести не буду. Это однозначно." Я не хочу и не буду рисковать отцовскими деньгами. А замуж за тебя я выйду только тогда, когда буду точно знать, что ты сейчас говоришь правду. Но я говорю правду, воскричал Гари. Даю тебе слово, я. Тогда почему ты так выглядишь? Чем ты напуган? У тебя явно нечиста совесть, сказала она. Первый встречный поймёт это. У тебя такое лицо, словно ты совершил нечто ужасное. Она замолчала, сжав ладони в кулак. Догадываешься, в чем я начинаю тебя подозревать, а? Он не сводил с нее глаз. Лицо блестело от пота. Это не так, Джоан. Клянусь тебе, это не так. Значит, ты понял, что я имею в виду? Нет, не понял. Но я не делал ничего дурного. Верь мне, это правда. Мне страшно за тебя, Гарри. И напрасно. Я ж сказал, я не совершал ничего дурного. Ты должна мне верить, Джоан. Хорошо. Я поверю, но при одном условии. Ты столько мне лгал, что теперь мне нужны доказательства. Поедешь со мной в Нью-Орлеан, а тыщим там Глорию, и я сама поговорю с ней. Я хочу знать её версию. Только это убедит меня и больше ничего. Так едем? Он помедлил с ответом. И это его погубило. Она пристально смотрела на него и увидела, как он отвёл глаза, и всё лицо его напряглось, пока он искал подходящий ответ. Она встала. Ладно, Гарри, закончим на этом, произнесла она дрожащим голосом. Не думаю, что мы будем встречаться и дальше, во всяком случае, до тех пор, пока ты не привезёшь Глорию сюда в Майами. Если привезёшь, мы продолжим наш разговор. Он понял. Это конец. Он видел это по выражению её лица и проклинал себя и Глорию за то, что потерял свою единственную в жизни любовь. Совершенно убитый, он медленно поднялся и последовал за ней через террасу к выходу, а затем к стоянке. Его машина на остановилась и обернулась. Тебе, пожалуй, лучше найти такси. Губы у неё дрожали, а в глазах стояли слёзы. Я не хочу ехать с тобой. О'кей. Послушай, Жуан, я ужасно, ужасно сожалею обо всём. Я попал в страшный переплёт, но это не то, что ты думаешь. Сейчас я действительно скажу тебе всю правду. Раньше я лгал, потому что боялся потерять тебя, но теперь это не имеет значения, потому что я чувствую, что всё равно уже потерял тебя. Глории нет больше в живых, ты догадалась, верно? Жуан побледнела как полотно. Он даже подумал, что сейчас она упадёт в обморок. но побоялся дотронуться до нее. «Я связался с шайкой преступников и убийц», — ровным безжизненным тоном продолжил он. «Сам виноват и никогда себе этого не прощу. Глория и я, мы вместе провернули ограбление. Ты, конечно, читала в газетах. Я тот парень, что похитил алмазы с самолета. Вот откуда у меня пятьдесят тысяч. До всей этой истории я и гроша ломаного не стоил и думал, что... Если не осилю это дельца, то и стоять не буду. Я обвёл всю шайку вокруг пальца, и один из убийц ходит теперь за мной по пятам. Это он убил Глорию на пляже недалеко от Кольер-Сити. Сейчас он собирается прикончить и меня. И если повезёт, я его переиграю. Но может и не повезёт. Может, завтра меня уже и в живых не будет. Но всё равно я хочу, чтобы ты знала: я люблю тебя, Джоан. Ты единственная женщина в моей жизни, которая что-то для меня значит. И хотя мы знаем друг друга совсем недолго, те немногие часы, что я провёл с тобой, счастливейшие в моей жизни. "Пожалуйста, не надо", торопливо произнесла она. "Не надо больше говорить. Какая же я дура, что связалась с тобой". Она села в машину и завела мотор. Гарри ступил на шаг, лицо его было мертвенно бледным. "Прощай, Жан. И прости меня". Мне не следовало так поступать с тобой, но я любил и до сих пор люблю тебя. Пожелай мне удачи. Она мне так нужна сейчас. Но Джоанн выжил от сцепления и отъехал, даже не обернувшись. Смотря вслед машины, он понимал, что сейчас безвозвратно потерял самое дорогое в жизни. Потерял навсегда. Борг, сидевший в тени деревьев через дорогу, ставил в ухо толстый палец и стал задумчиво ковырять там на жирном злобном лице отражалось удивление